«Союз рабочих с трудящимися и эксплуатируемыми крестьянами». Письмо в редакцию «Правды». Том 35. Страницы со 102 по 104. Сегодня, в субботу 18 ноября, Когда мне пришлось выступать на крестьянском съезде, мне задан был публичный вопрос, на который я тотчас же ответил. Необходимо, чтобы этот вопрос и мой ответ стали немедленно известны всей читающей публике. И, говоря формально от своего только собственного имени, я по существу дела говорил от имени всей партии большевиков. Дело было так: Касаясь вопроса о союзе рабочих большевиков с левыми эсерами, которым сейчас доверяют многие крестьяне, я доказывал в своей речи, что союз этот может быть честной коалицией, честным союзом, ибо коренного расхождения интересов наёмных рабочих с интересами трудящихся и эксплуатируемых крестьян нет. Социализм вполне может удовлетворить интересы тех и других. Только социализм может удовлетворить их интересы. Отсюда возможность и необходимость честной коалиции между пролетариями и трудящимися и эксплуатируемыми крестьянами. Напротив, коалиция, союз между трудящимися и эксплуатируемыми классами с одной стороны, Буржуазии, с другой стороны, не может быть честной коалицией вследствие коренного расхождения интересов этих классов. Представьте себе, говорил я, что в правительстве будет большинство большевиков и меньшинство левых эсеров. Допустим, даже всего один левый эсер, комиссара земледелия. Страница 103. Страница 103. Могут ли большевики осуществить честную коалицию в таком случае? Могут. Ибо будучи непримиримыми в борьбе с контрреволюционными элементами, в том числе с правые эсеровскими и оборончическими, большевики обязаны были бы воздержаться при голосовании по таких вопросов, которые касаются чисто эсеровских пунктов земельной программы, утверждённой в II всероссийском съезде советов. Таков, например, пункт об уравнительном землепользовании и переделах земли между мелкими хозяевами. Воздерживаясь при голосовании такого пункта, большевики ни капельки не изменяют своей программы, ибо при условии победы социализма, рабочий контроль над фабриками, следующее за этим экспроприацией национализация банков, Создание высшего экономического совета, регулирующего всё народное хозяйство страны, при таком условии рабочие обязаны согласиться на переходные меры, предлагаемые мелкими трудящимися и эксплуатируемыми крестьянами, если эти меры не вредят делу социализма. И Каутский, когда он был ещё марксистом, в 1899, 1909 годах неоднократно признавал, говорил я, что переходные меры к социализму не могут быть одинаковы в странах крупного и в странах мелкого земледелия. Кауцкий Карл 1854-1938 годы. один из лидеров германской социал-демократии и второго интернационала вначале марксист, позднее ренегат марксизма. Идеолог наиболее опасные и вредные разновидности оппортунизма, центризма, каутскианства. Редактор теоретического журнала Германской социал-демократии Единый сайт Новое время. в социалистическом движении начал участвовать с 1874 года. Его воззрение в то время представляли собой смесь лоссальянства, неомарксианства и анархизма. В 1881 году познакомился с Марксом и Энгельсом, И под их влиянием перешёл к марксизму. Однако уже в этот период проявлял колебания в сторону оппортунизма, за что его резко критиковали Маркс и Энгельс. В 80-е и 90-е годы написал ряд работ по вопросам марксистской теории: Экономические учения Карла Маркса, Аграрный вопрос и другие, которые, несмотря на допущенные в них ошибки, сыграли положительную роль в пропаганде марксизма. позднее, в 1910-1911 годах, перешёл на позицию оппортунизма. Во время мировой империалистической войны Кауцкий стоял на позициях центризма, прикрывая социал-шовинизм фразами об интернационализме. Автор реакционной теории ультраимпериализма. После октябрьской социалистической революции открыто выступал против пролетарской революции и диктатуры рабочего класса, против советской власти. Ленин в своих произведениях Крах второго интернационала, Империализм как высшая стадия капитализма, Государство и революция, Пролетарская революция и Ринегат Кауцкий и ряде других подверг кауцкянства уничтожающей критике. Мы, большевики, обязаны были бы воздержаться в Совете народных комиссаров или в ЦИК при голосовании подобного пункта, ибо при согласии левых эсеров, а равно стоящих на их стороне крестьян на рабочий контроль, на национализацию банков и так далее, уравнительное землепользование было бы лишь одной из переходных мер к полному социализму. Такие переходные меры пролетариату нелепо было бы навязывать. Он обязан в интересах победы социализма уступить мелким трудящимся и эксплуатируемым крестьянам в выборе этих переходных мер, ибо вреда делу социализма они не принесли бы. Страница 104. Страница 104. Один левый СР. Если не ошибаюсь, это был товарищ Феофилактов, задал мне тогда следующий вопрос. Феофилактов. Левый СР. Депутат чрезвычайного съезда советов крестьянских депутатов в ноябре 1917 года был избран на съезде в состав коллегии наркомата земледелия. А как поступят большевики, если в учредительном собрании крестьяне захотят провести закон об уравнительном землепользовании? Буржуазия, кажется, против крестьян, решение же будет зависеть от большевиков. я ответил Союз рабочих с трудящимися и эксплуатируемыми крестьянами обяжет партию пролетариата в таком случае, когда дело социализма будет обеспечено введением рабочего контроля, национализации банков и прочим, голосовать за крестьян против буржуазии. Большевики, по моему мнению, вправе будут тогда при голосовании внести своё особое заявление а говорить своё несогласие и тому подобное но воздержаться в таком случае значило бы предать своих союзников по борьбе за социализм из-за частного разногласия с ними никогда большевики при таком положении не предали бы крестьян Никогда уравнительное землепользование и тому подобные меры не повредят социализму, если власть в руках рабочего и крестьянского правительства, если введён рабочий контроль, введена национализация банков, созданы рабочие и крестьянские высшие экономические учреждения, направляющие, регулирующие всё народное хозяйство и так далее. Таков был мой ответ. Ленин. Написано 18 ноября, 1 декабря 1917 года. Напечатано 2 декабря, 19 ноября 1917 года в газете «Правда», номер 194. Печатается по тексту газеты «Правда».